Глава вторая. Чарли Сун. Методистский проповедник и тайный революционер. Чарли, отец трех сестер Сун, принадлежал к числу первых сподвижников Суньяцена. Чарли Сун родился в 1861 году. Он был человеком той же эпохи, что и Сунь Ятсен, и имел столь же скромное происхождение. Чарли было около 14 лет, когда он крестьянский парнишка с острова Хайнань у южного побережья Китая. Так же как и Сунья Цен, покинул родину и вместе со старшим братом отправился на поиски лучшей жизни. Первой остановкой на пути Чарли стал остров Ява, где его запросто могли принять за местного жителя, благодаря смуглой коже, большим глубоко посаженным глазам и толстым вывернутым губам, из-за которых он совсем не был похож на китайца. Родной дядя взял Чарли в свою семью. А когда племяннику исполнилось 17 лет, вывез его в Америку. В шумном бостонском чайна-тауне у дяди Чарли была крохотная лавка, где торговали шелком и чаем, и где Чарли предстояло служить мальчиком на побегушках. Чарли не умел ни читать, ни писать. Он очень хотел пойти в школу, но дядя не отпускал его. По-видимому, усыновление было лишь способом заполучить бесплатного работника. Вовсе не о такой жизни мечтал Чарли. Поэтому несколько месяцев спустя он сбежал. Январским днем 1879 года он пришел на пристань и поднялся на борт американского таможенного крейсера Альберт Галатин, чтобы спросить, не найдется ли там для него работы. Капитан Гейбрильсон проникся к юноше симпатии и взял его на судно юнгой. Скорее всего, капитан решил, что Чарли не больше 14. Его рост немногим превышал полтора метра, и он выглядел моложе своих лет. Чарли не стал исправлять это маленькое недоразумение. Пока окружающие считали его ребенком, они гораздо охотнее сочувствовали ему и проявляли доброту. Чарли обладал даром располагать к себе людей. Он был учтивым, веселым, покладистым и трудолюбивым пареньком. Капитан Гейбрилсон относился к Чарли как к своему подопечному и часто приглашал его погостить в свой дом в Эдгар-Тауне, в штате Массачусетс. Жена капитана приходилась племянницей местному судье. Супруги Гейбрилсон жили в особняке внушительных размеров. В этом доме Чарли впервые окунулся в атмосферу комфорта и роскоши, а также увидел пример беззаботной семейной жизни. Гейбрилсоны были набожными методистами, и когда Чарли приезжал, они вместе ходили по воскресеньям в церковь. Религиозность Чарли крепла, как и его привязанность к капитану. Через год капитана перевели на другой крейсер, Скайлер Колфакс, приписанный к порту Уилмингтона, штат Северная Каролина. Чарли попросил расчет и последовал за своим покровителем. В Уилмингтоне, славившемся множеством церквей, капитан познакомил Чарли со священником Томасом Рико, который в ноябре 1880 года крестил Чарли. Местная газета восторженно писала, что Чарли стал По всей вероятности, первым уроженцем Поднебесной, который когда-либо принимал таинство крещения в Северной Каролине. И отмечала, что этот молодой человек вызвал весьма значительный интерес в религиозном сообществе. Прихожан чрезвычайно впечатлило то, как после службы Чарли обошел всех, чтобы обменяться рукопожатиями и рассказать, как он обрёл спасителя и как ему не терпится вернуться в Китай, чтобы проповедовать благую весть соотечественникам. Христианская вера, которую теперь исповедовал Чарли, резко повысила его привлекательность для окружающих. В те времена протестантизм быстро распространялся в Китае. Методисты принадлежали к числу наиболее ревностных воинов Христовых. Чарли приобрел известность в сплоченном сообществе приверженцев Южной методистской церкви. Теперь капитан Гейбриэлсон отступил в жизни Чарли на второй план, а роль покровителя взял на себя Джулиан Кар, табачный магнат филантроп. В апреле 1881 года Чарли в качестве студента на особом положении был зачислен в Тринити-колледж, ныне это университет Дьюка в Дареме, где ему предстояло изучать английский язык и Библию. Президент колледжа Браксон Крейвен и его супруга миссис Крейвен давали Чарли уроки английского. После Тринити-колледжа Чарли перешел в университет Вандербильта в Нашвилле, в штате Теннесси служивший штаб квартирой Южной методистской церкви. Там Чарли должен был готовиться к роли миссионера. В общей сложности он провел среди методистов семь лет. Этот опыт определил и судьбу самого Чарли, и будущее его дочерей. В своем первом и единственном письме к отцу, написанном вскоре после поступления в Тринити-колледж, Чарли выражал признательность своим покровителям и выказывал немалое религиозное рвение. Дорогой отец, Я напишу это письмо и дам тебе знать, где я. Я расстался с братом в Восточной Индии в 1878 году и приехал в Соединенные Штаты и наконец обрел Христа, нашего Спасителя. Теперь Даримская воскресная школа и Тринити помогают мне, и я в большой спешке учусь, чтобы вернуться в Китай и рассказать тебе о доброте друзей в Дариме и благодати Божьей. Помню, когда я был маленьким, ты брал меня в большой храм поклоняться деревянным богам. Но теперь я обрел спасителя. Он утешение мне, куда я только не еду. Я уповаю на Бога и надеюсь снова увидеть тебя на этой земле, если будет на то воля Божья. Сейчас у нас каникулы. Я в гостях в доме мистера Джулиана Карра в Дариме. Скоро, как получаешь мое письмо, пожалуйста, ответь мне, и я буду очень рад весточке от тебя. Передай привет маме, брату и сестрам, пожалуйста, и также тебе самому. «Мистер и миссис Кар порядочная христианская семья. Они были добры ко мне. Однако отец Чарли так и не получил весточку от сына. Чарли направил письмо доктору Янгу Аллену, главе миссии Южной методистской церкви в Шанхае, чтобы тот переслал его адресату. Когда доктор Аллен попросил Чарли указать имя и адрес его отца на китайском, Чарли не смог сделать этого. Он не умел ни читать, ни писать на родном языке. Во-первых, его родители жили слишком бедно и не могли позволить себе отдать Чарли в школу. А во-вторых, письменный китайский очень трудный язык. Чарли только скопировал с карты для миссионеров несколько топонимов: Шанхай, Гонконг, остров Хайнань, и нанес их на простой набросок карты, отмечая примерное расположение родной деревни. Имя отца он записал на слух, так как оно звучало на местном диалекте. Поскольку в том регионе насчитывались сотни, если не тысячи семей, чьи сыновья уехали за границу, доктору Аллену не удалось разыскать нужного человека. Чарли вынужден был оставить всякие попытки связаться с родными. Чарли страдал от одиночества. Как-то раз он вместе с группой студентов посетил утреннюю службу в часовне, во время которой они пели, молились и рассказывали друг другу о своем опыте приобщения к религии. Один из соучеников Чарли, преподобный Джон Ор, вспоминал, что Чарли встал и до того, как заговорил, несколько минут стоял молча. Потом у него задрожали губы, и он произнес. "Я чувствую себя таким ничтожным. Мне так одиноко. Мои родные так далеко. Я так долго пробыл среди чужестранцев. Самому себе я кажусь щепкой, плывущей по реке Миссисипи". Ор писал: слезы струились по его щекам, и прежде чем он успел что-либо добавить, Более десятка юношей обступили его, обнимая и уверяя, что любят его как брата. И действительно, Чарли повсюду встречал доброту и вежливость со стороны окружающих. Люди относились к нему с огромным уважением, восхищались им за целеустремленность и усердную учебу в колледже. И все же, по словам Джерома Дауда, одного из товарищей Чарли по Тринити-колледжу, ребята частенько поддразнивали его и устраивали всевозможные розыгрыши. А ректор университета Вандербильта, епископ Мактайер, порой вел себя с Чарли весьма грубо. Заканчивая свое обучение, Чарли попросил разрешения пройти также медицинскую подготовку. Епископ отказал. Как он писал доктору Аллину, выражаясь в свойственной ему надменной манере: "Сун пожелал задержаться еще на год или на два, дабы изучать медицину, подготовиться приносить больше пользы и прочее". И его щедрый покровитель мистер Джулиан Карни выразил намерение прекратить помогать ему. Однако по нашему глубокому убеждению, будет лучше, если Китаёза, каковым он был и остается, не сможет преуспеть раньше, чем начнет работать среди китайцев. Он и без того прекрасно устроился и отнюдь не прочь воспользоваться благами более высокоразвитых культур, не по своей, конечно, вине. Чарльз умел видеть перспективу и не обижался по любому поводу. Он неизменно демонстрировал прекрасные манеры и вел себя чрезвычайно обходительно. По-прежнему жизнерадостный и веселый, он всегда был готов ответить в шутливом духе, если кто-нибудь подтрунивал над ним, и тем самым ухитрялся разрядить обстановку. Окружающие отмечали его исключительную энергичность и поразительную сердечность и приветливость. Он не был обделён чувством юмора. При крещении его фамилию записали как Сун, вместо Сунг, приблизительно так, как он произносил ее по-английски. Один из его товарищей по университету Вандербильт, Джеймс Финг, вспоминал, как Чарли, когда его представляли другим студентам, с улыбкой добавлял: "Лучше быть скоро, чем слишком поздно". Это внешнее добродушие отчасти являлось результатом вылевых и порой мучительных стараний скрыть свои чувства. Чарли любил женщин, о чем свидетельствует письмо, которое он отправил своему товарищу по Тринити-колледжу в 1882 году. Обе мисс Филд здесь, однако в следующую пятницу утром уезжают домой. Можете мне поверить, они чрезвычайно приятные юные леди, которые мне очень нравятся. Тринити теперь весьма мило, но не знаю, каково здесь будет после отъезда девушек. Мисс Битгут здесь, она прелестна, как всегда. Время от времени я навещал ее и мисс Кесси. Она беседует так оживленно. Я прекрасно проводил целые дни с девушками, ни разу не вспомнив о книгах. Мисс Мэйми и еще двое девушек были у нас вчера вечером. Все прошло замечательно. Мы с фортиси посетили Эллу Эллукар и провели время лучше, чем можно себе представить. Чувством юноши суждено было остаться без ответа. Упомянутая в этом письме Элла Карр Приходилась племяннице его благодетелю Джулиану Кару и дочерью одному из профессоров колледжа. Полвека спустя она рассказала местной газете Greenboro Daily News, что Чарли много раз приезжал к ним домой послушать, как она играет на пианино, пока однажды ее мать не запретила ему посещать их дом так часто. С тех пор он избегал визитов, а на прощание прислал снимок, на котором выглядел как настоящий денди. Особенно близкие отношения сложились у Чарли с и мисс Эни Саутгейт, дочерью влиятельного человека из Дарма. В одном из писем к ней Чарли намекая на свои чувства, сначала извиняется за то, что потерял чей-то адрес, а потом продолжает: "Хотел бы я знать, почему я не смог бы допустить и не допустил ошибки относительно вашего адреса. Нет никакой опасности, что я влюблюсь в одну из дочерей дяди Ричарда. Мисс Дженни очаровал молодой человек ростом всего-то 7 футов и 9 дюймов. А мисс Росс слишком мала, ей всего пятнадцать, и на все лето она уехала к своей сестре. Как видите, никаких шансов влюбиться у меня нет, даже если я очень этого захочу. В предельно недвусмысленных, печальных и даже проникновенных словах Чарли писал Миссенни о своих чувствах. Полагаю, там, где вы сейчас, где бы вы ни были, смею надеяться, вы прекрасно проводите время. Миссенни должен признаться, Я люблю вас крепче и сильнее, чем любую другую девушку в дарами. Верите ли вы мне? Это единственное, на что Чарли мог отважиться. Он влюблялся, но воздерживался от решительного шага. Ему Китаёзи не на что было надеяться. Чарли считал, что обязан во что бы то ни стало сдерживать свои чувства и в дальнейшем требовал такого же поведения от своих детей, причем с самого раннего возраста. Мэйлин, младшая из трех сестер Сун, вспоминала, Когда она была маленькой, отец часто повторял детям, что они не должны выказывать свои чувства, и сам презирал чувствительность. Когда ее старший брат впервые уезжал из дома, поступив в закрытую школу, Мэйлин расплакалась на навзрыд. Заметив, что отец вдруг стал строгим и суровым, девочка умолкла и постаралась унять рыдание. После этого случая Мэйлин редко давала волю слезам. С тех пор, как я выросла, я плакала всего несколько раз, писала она. Чарли обожал Америку, несмотря на все огорчения, которые ему пришлось там пережить. Он стремился дать всем своим детям американское образование. Это стало его важнейшей задачей и побудило сколотить состояние. Как только у Чарли появились деньги, большая их часть была потрачена на обучение детей. Три дочери Чарли учились в Америке. Мэйлин была совсем ребенком, когда на долгие 10 лет отправилась туда. И самое удивительное, Девочки жили там одни. За ними не присматривал никто из взрослых родственников. Этот факт свидетельствует о полном, безоговорочном доверии Чарли к американцам и методистской общине. Чарли всегда производил впечатление очень общительного, разговорчивого и веселого человека. Поэтому некоторые его товарищи, американские студенты, считали его легкомысленным и поверхностным. Они с трудом верили, что в его голову приходят серьезные мысли. Однако самое серьезное намерение Чарли уже сформировалось. Он принял решение сделать все, чтобы его родина стала такой же, как Америка, которую китайцы называли Майго, прекрасная страна. В конце 1885 года он уехал из любимой Америки в Шанхай. К тому времени многонациональный Шанхай уже входил в число наиболее эффектных городов мира, расположенный в дельте реки Янцзы, Самой длинной реки Китая этот город всего несколько десятилетий назад представлял собой болотистую низину. Однако маньчжурское правительство разрешило западным предпринимателям застраивать территорию. И теперь капитальные здания в европейском стиле соседствовали с хлипкими бамбуковыми лачугами. Широкие мощёные улицы перемежались грязными переулками, изрытыми колеями от ручных тачек. А рисовые поля вытеснялись парковыми зонами. У набережной, под неусыпным надзором небоскребов, качались на волнах сампаны, создавая будоражившую воображение панораму жизненной силы большого города. Доктор Ален, глава миссии Южной методистской церкви, считал Шанхай своим домом и всю свою жизнь посвятил тому, чтобы привнести западную культуру на китайскую землю. Он одним из первых проложил путь современному образованию в древнюю империю. Человек внушительного роста с длинной густой бородой Доктор Аллен пользовался репутацией выдающегося ученого как среди китайцев, так и в западном мире. Его в равной степени высоко уважали и в интеллектуальных кругах и при манчжурском дворе. Незадолго до приезда Чарли доктор Аллен основал в Шанхае передовой англо-китайский мужской колледж, и Чарли надеялся, что будет преподавать в нем. Аллен расценил намерения Чарли как чрезмерно амбициозные и даже абсурдные. Поскольку тот не знал письменного китайского языка, в переписке с епископом Мактайром Аллен даже не старался скрыть свое пренебрежение. Юноши и молодые люди в нашем англо-китайском колледже намного превосходят его. Наиболее успевающие из них прекрасно владеют и английским, и китайским языками. А Суну никогда не стать знатоком китайского В лучшем случае он будет всего лишь денационализированным китаёзой, недовольным и несчастным, если не устроить его и не платить ему гораздо больше, чем он заслуживает. Следовательно, я не найду ни в ком из наших братьев в готовности принять его. Аллен отмахнулся. от Чарли и отослал его из Шанхая в городок Куньшань, где Чарли причислили к категории пастор выходец из местных. По этой причине ему платили существенно меньше, чем миссионерам-иностранцам. Чарли почувствовал себя глубоко оскорбленным. Однако свое возмущение он изливал лишь в письмах к Миссенни и всячески подавлял в себе порывы оспорить решение доктора Аллина. Глава местной миссии, судя по всему, тоже захотел приструнить Чарли. Он не разрешил ему взять отпуск, чтобы проведать родных. На этот раз возмущенный Чарли принялся отстаивать свои интересы. Правда, протесты он выражал таким образом, чтобы они не привели к открытому конфликту о он и обещал в письмах к мисс Энни. Лишь осенью 1896 года Чарли приехал в родную деревню. Родители с трудом узнали его. Когда же они наконец убедились, что это их сын, которого они не чаяли увидеть, пролилось немало счастливых слез. После непродолжительного воссоединения с семьей Чарли Сон вернулся в Куньшань, за 1700 километров от родных мест. Чарли столкнулся и с другими проблемами, Живя в Китае, он не испытывал ощущения, что находится дома. Он писал Мисс Энни: "Я вновь хожу по земле, которая меня породила, но совсем не воспринимаю ее как родной дом. В Америке я чувствовал себя как дома намного сильнее, чем в Китае". Чарли пришлось пройти интенсивный курс письменного китайского, а затем еще выучить куньшанский диалект. Язык этих людей совершенно не такой, как мой родной язык. Следовательно, для местных я такой же чужак, каким был в Америке или в Европе. Окружающие высмеивали его. Крестьянские мальчишки глумились над ним и дразнили коротышкой. Чарли с его ростом чуть больше полутора метров был ниже среднестатистического жителя тех мест. Чарли, стиснув зубы, выслушивал все грубости, но не сдавался. В итоге он смог проповедовать на местном диалекте, хотя и говорил довольно сбивчиво. В свои сокровенные мысли он посвящал только миссионе и только с ней делился своими переживаниями. Тоска по мисс Энни оставалась для Чарли еще одним источником мучений. Тем не менее, тон его писем всегда был сдержанным и жизнеутверждающим. Когда в 1887 году мисс Энни умерла, Чарли писал ее отцу, что глубоко скорбит. В том же 1887 году жизнь Чарли изменилась. Он женился на восемнадцатилетней Ни Гуй Джен. Ни происходило из самого известного в Китае христианского клана Сюй Гуанцы, чей ск которого был назван один из районов Шанхая. При династии Мин чиновник Сюй занимал высокий пост. В начале 17 века иезуиты обратили его в христианство. Вместе с Матео Ричи он способствовал распространению в Китае западных наук. Католическое родословие этой семьи прервалось, когда мать барышни Ни вышла замуж за миссионера протестанта и обратилась в протестантскую веру, что вызвало нешуточный переполох. Подобно своим прославленным предкам, барышня Ни была необыкновенно набожной христианкой. Ее дочь Мейлин впоследствии вспоминала: "Я знала, что жизнь моей матери очень близка к Богу. Одно из самых ярких впечатлений моего детства мать уходит молиться в комнату, которую она обустроила для этой цели на третьем этаже. Часто она начинала молиться еще до рассвета и проводила в молитвах долгие часы. Когда мы спрашивали ее совета о чем нибудь она говорила: "Сначала я должна спросить у Бога". И поторопить ее мы не могли. Спросить у Бога не означало потратить пять минут на обращенную к нему просьбу благословить ее дитя или исполнить желание. Это значило служить Богу, пока его воля не станет ясна. И действительно, многие люди отмечали, что в госпоже Ни Сила характера сочеталась с духовной умиротворенностью, дополняя ее внешнюю красоту. Окружающие прислушивались к ее мнению, а дочери и их высокопоставленные мужья всегда старались получить ее одобрение, хотя добиться его было непросто. С первых лет своей жизни барышня Ни была своенравным и независимым ребенком. Когда мать попыталась забинтовать ей ноги, девочка решительно воспротивилась. У нее началась сильнейшая лихорадка. Родителям пришлось отказаться от своих намерений и смириться с мыслью о том, что с такими огромными ногами их дочь вряд ли выйдет замуж. А потом в ее жизни появился пастор Чарли. Их познакомил один из родственников госпожи Ни. Молодые люди оказались родственными душами и были счастливы вдвоем. Чарли отправил в Северную Каролину весёлое, написанное в свойственной ему шутливой манере, известие о своей свадьбе. Он сообщал, что женится в Шанхае, Китае в четвертый день девятого месяца по китайскому лунному календарю. И добавлял: "Тех, кто сможет определить, когда это будет, милости прошу присутствовать". Билл Берг, товарищ Чарли по учебе в университете Вандербильта, приехал в Куньшань, чтобы навестить новобрачных. Молодожёны поселились в Постарате при миссии. Их домик стоял на узкой извилистой улочке, которая вела к паромной пристани. Берг хорошо запомнил нормальные, неискалеченные ступни молодой супруги Чарли. Ее твердая, уверенная поступь была такой же грациозной, как и у любой американки. Он видел, что Чарли влюблен в свою жену. Наконец-то Чарли обрел спутницу жизни. Они обсуждали все дела и совместно принимали решения. Супруги Сун производили впечатление очень дружной пары. Их первый ребенок появился на свет 15 июля 1889 года. Девочку назвали Айлин. Затем последовало еще пятеро детей: две дочери, Цинлин и Мэйлин, и три сына: Цзывэнь, Зилян и Цзянь. Родившиеся в 1894, 1899 и 1906 годах соответственно. К мальчикам обращались по их инициалам: ТВ, ТЛ, Ити А. От английской транскрипции их имен Цвэнь, ци Цэлян, ци ЦИАНЬ. Необходимость обеспечивать семью и желание дать детям американское образование вынудили Чарли в 1892 году оставить пасторский пост. Среди миссионеров прошел слух, что он вернулся к языческому обычаю поклонения идолам. Чарли написал открытое письмо друзьям в Северной Каролине, Я покинул миссию по той причине, что она не приносила мне достаточного для жизни дохода. Я не смогу прокормить себя, жену и детей на 15 американских долларов в месяц. Он поклялся, что будет независимым сотрудником методистской миссии и сдержал свое слово. Чарли занялся бизнесом и благодаря полученному в Америке опыту и своей коммуникабельности, не говоря уже об усердии и способностях, быстро достиг успеха. Он ввозил из-за границы оборудование для мукомолин и ткацких фабрик, а также основал издательство, чтобы печатать Библию. Как раз в то время, когда американское библейское общество, к которому примкнул Чарли, раздавало ее всем желающим. Довольно быстро Чарли вошел в элиту шанхайского общества. Для своей растущей семьи он выстроил просторный дом, скорее в европейском, нежели в китайском стиле. В доме имелись все удобства, в том числе система отопления, Чарли понимал, что никогда не сможет быть настолько китайцем, чтобы по собственной воле сидеть в холодной комнате, закутавшись в верхнюю одежду. Китайскую кухню он тоже не любил. Ванные комнаты и спальни оснастили по американскому образцу. Айлин, старшая дочь Чарли, рассказывала, что семья пользовалась красивыми ваннами из суджжоу, с извивающимися жёлтыми драконами снаружи и зеленой глазурью внутри. Холодная вода была подведена к ним А горячую нагревали внизу и носили наверх. Отопление обеспечивали газовые радиаторы, роскошь, которую не могли позволить себе многие жившие в Шанхае иностранцы. Кровати, вместо жестких плоских деревянных конструкций, которые все еще стояли в домах большинства китайцев, представляли собой добротные, удобные американские постели с матрасами. Соседи приходили в гости специально для того, чтобы поглядеть на кровати, презрительно тыкали в них пальцами. И соглашались друг с другом, что эта мебель на редкость вредна для здоровья и опасна для детей. По меркам шанхайских богачей этот большой и удобный современный дом не был роскошным. Кроме того, он располагался в глуши, среди полей вдали от центра города. На одном участке с домом находился и офис фирмы Чарли. Окружающие считали хозяев странной и эксцентричной парой. Однако Чарли руководствовался конкретными практическими соображениями. Он экономил деньги, чтобы финансировать республиканскую революцию Сундя Цена. Американская миссионерка Луиза Робертс арендовала на земельном участке Чарли помещение, где разместила собственное маленькое издательство примиссии. Чарли часто заглядывал к ней поболтать, и постепенно они подружились. Со временем у миссис Робертс сложилось впечатление, что помимо семьи, больше всего его интересует возможность помочь своей стране стать великой, какой она и должна быть. О переменах в Китае Чарли мечтал еще с тех пор, как покинул Америку, и за десятилетия, минувшее после его возвращения на родину, это желание лишь усилилось. Весной 1894 года он познакомился с Суньяценом и провел несколько бессонных ночей в беседах с ним и их общим другом Лу. Чарли был поражен решимостью 27-летнего Суньяцена, Разговоры с ним наводили на глубокие размышления. В конце 1894 года, когда разразилась война с Японией и Китай потерпел ряд катастрофических поражений, Чарли окончательно разочаровался в маньчжурском правящем режиме и пришел к убеждению, что революция, о которой мечтал Сунь Ятсен, это реальный способ спасти страну. С точки зрения Чарли, Сунь Ятсен был хорош всем. Он получил западное образование, ему нравились западные порядки. Он был набожным христианином, по крайней мере, так казалось Чарли. Сунь Яцен изучил биографию нового знакомого и естественно сыграл на его религиозных настроениях. И в критический момент Чарли написал своему другу, призывая его вернуться на родину и начать действовать. Чарли помогал финансировать кантонское восстание, но мятеж провалился, Лука казнили, а Сунь Яцен бежал. За его голову была назначена награда, однако Чарли без колебаний продолжил поддерживать изгнанника и на протяжении нескольких лет тайно отправлял ему деньги. Чарли чрезвычайно рисковал. Если бы о его действиях стало известно, манчжурское правительство начало бы его преследовать, а доктор Алин, и без того неблагосклонно к нему относившийся, мог серьезно подпортить его репутацию в религиозном сообществе. Алин ненавидел революции и связанные с ними насилие. В публиковавшемся на китайском языке журнале, который он редактировал, доктор Алин не скупился на самые резкие выражения осуждая Сунья Яцена и называя его гнусным преступником. Чарли тщательно скрывал свои политические убеждения. Никто даже не подозревал, что этот обходительный человек и состоятельный бизнесмен, оплот шанхайского общества, тайный революционер. И мало кому приходило в голову, что внешне благоразумный и дружелюбный Чарли на самом деле страстная импульсивная натура. Ему хватило нескольких коротких встреч с Сунь Яценом, чтобы посвятить себя реализации опасного замысла, который казался неосуществимым. Едва познакомившись с Сунь Чарли проникся к своему новому другу такими чувствами, что писал ему: "Я не знаю среди китайцев человека более благородного, доброго и патриотичного, чем вы". Когда революция увенчалась успехом, Чарли ничего не потребовал от республиканцев за свою помощь. Он не просил ни высоких постов, ни славы, И даже не посетил Сунь когда тот в конце 1911 года приехал в Шанхай и пробыл в городе целую неделю. В ноябре сторонники республики взяли Шанхай, и тогда Чарли неожиданно открыл миссис Робертс свою тайну. Наутро после захвата города он бодрым шагом вошел в ее кабинет. Миссис Робертс радостно и возбужденно заговорила о минувшей ночи. Чарли просиял и заявил: "Вот теперь я могу рассказать вам все». Много лет спустя в интервью американскому радио миссис Робертс вспоминала: "Он поведал мне о своей давней дружбе с Суньяценом и о том, как помогал ему всем, чем только мог, особенно деньгами. Впрочем, я ни разу не удосужился получить расписку на суммы, которые ему посылал", с усмешкой добавил он. Как отмечала миссис Робертс, Чарли часто смеялся, и его глаза всегда весело поблескивали. Он поинтересовался у миссис Робертс Наверное, вас удивляло, что мы живем так скромно и в таком месте. Женщина ответила: "Я об этом почти не задумывалась. Мне казалось, что вам, с миссис Сун не свойственно стремление к показной роскоши. Вдобавок мне известно о ваших щедрых пожертвованиях церкви. К тому же у вас немало расходов на образование ваших детей". «Все верно подтвердил Чарли. "Но я экономил как только мог, чтобы помочь делу Сунья Цэна, ибо считаю это наилучшим способом помочь моей стране". После этих слов он опять усмехнулся и завел разговор на другую тему. О том, как убедить его сестру приехать в Шанхай, чтобы оградить ее от потрясений революции.